Глава 7. Екатерине Ивановне Татариновой Григорьевой Все чаще я оставалась в госпитале на ночь, потом на двое-трое суток и, наконец, стала приходить домой только тогда, когда Розалия Наумовна просила меня об этом. «Что-то мне стало скучно без вас, Катя», — говорила она. «Скучно?» Это означало, что она снова не знает, что делать с Бертой, которая становилась все более пугливой и молчаливой и уже не ходила по очередям, а целые дни лежала на диване и, главное, почти перестала есть. Плохи были ее дела, и я советовала Розалии Наумовне немедленно увезти ее из Ленинграда. Но Розалия Наумовна боялась отпустить ее одну, а сама об отъезде не хотела и слышать. Тихо было в квартире и пусто. Тонкие полоски света лежали на мебели, на полу. Солнце сквозило через щели прикрытых ставен. Я подсела к Берте, задумалась. Потом очнулась, как ото сна, от беспокойных, утомительных мыслей, которые точно за руку ввели меня из этой комнаты, где стояла мебель в чехлах, и худенькая старушка в чистой ночной кофточке сидела и с детским вниманием вырезала бумажные салфетки. За последнее время это стало ее любимым занятием. Вот так возьмешь, да и сойдешь с ума. Должно быть, я сказала это вслух, потому что Берта на мгновение оторвалась от своих салфеток и рассеянно посмотрела на меня. «Там вас ждут, Катя», — сказала она, помолчав. «Кто ждет?» «Не знаю». Я побежала к себе. Совершенно незнакомый старый человек спал в моей комнате, сложив на животе руки. «Он сказал, что знает меня?» Спросила я, выйдя на цыпочках и вернувшись к Берте. Роза говорила с ним. «А что?» «Да ничего. Просто я вижу этого человека первый раз в жизни». «Что вы говорите?» С ужасом спросила Берта. «Он же сказал, что знакомый». Я успокоила ее. Но никогда у меня не было такого почтенного знакомого, длинного, бородатого, с полосками от пенсне на носу. Мне стало смешно. Вот так штука. Это был моряк. Кители противогаз висели на стуле. Наконец он проснулся. длинно зевнув он сел и, как все близорукие люди, пошарил вокруг себя. Должно быть, искал пенсне. Я кашлянула. он вскочил Катерина Ивановна? Да. В общем, Катя, добродушно сказал он. А я вот пришел и уснул, как-то не странно. Я смотрела на него во все глаза. «Вам, конечно, трудно меня узнать, но зато с вашим Саней мы знакомы... Сколько, давай, Бог?» Он считал в уме. «Двадцать пять лет». «Господи ты мой, двадцать пять лет, не больше и не меньше». «Иван иванович «Он самый!» Это был доктор Иван иванович о котором я тысячу раз слышала от Сани. Он научил Саню говорить, и я даже помнила эти первые смешные слова «Абрам, Кура, ящик». Он летал с Саней в Анакан, и если бы не его удивительная энергия, плохо было бы дело, когда трое суток Сане пришлось пурговать без малейшей надежды на помощь. Мне всегда казалось, что даже в том восторге, с которым Саня говорил о нем, было что-то детское, сказочное. И действительно, он был похож на доктора Айболита со своим румяным морщинистым лицом, с толстым носом, на котором задорно сидела Пинсне, с большими руками, которыми он смешно размахивал, когда говорил, точно бросал вам в лицо какие-то вещи. «А я-то ломала голову, какой же знакомый!» «Доктор, ну откуда же вы? Вы же были где-то далеко». «Нет, недалеко, на шестьдесят девятой параллели». «Вы моряк?» «Я моряк, красивый сам собою», — сказал доктор. «Все расскажу. Один стакан чаю». Он зачем-то поцеловал меня, приложился бородкой, и я побежала ставить чай. Потом вернулась и сказала, что Саня до сих пор возит с собой стетоскоп, который доктор когда-то забыл в занесенной снегом избушке в глухой, далекой деревне под Поденском. Он засмеялся, и через несколько минут мы сидели и разговаривали, как будто тысячу лет знакомы. Так оно и было. Хотя не тысячу, но очень давно. С тех пор, как я впервые услышала о нем от Сани. Доктор служил на флоте совсем недавно, с начала войны. Он сам попросился, хотя Ненецкий национальный округ протестовал, и какой-то Литков говорил с ним целую ночь, все убеждал остаться. Но доктор настоял. Его сын Володя был в армии на Ленинградском фронте, и доктор считал, что надо воевать, а не сидеть у черта на куличках. Он был назначен в Полярное, на базу подводного флота. Полярное – это не Заполярье, это военный городок на Кольском заливе, в двух тысячах километров от заполярья Морские летчики в Полярном сказали ему, что Саня в АДД – авиация дальнего действия, что он летал на Кёнигсберг, и что один из полков АДД – По слухам, вскоре прилетит на север. «Как на Кёнигсберг? Я ничего не знаю». «Здрасте», — сердито сказал доктор. «А кто должен знать, голубчик, если не вы?» «Откуда? Ведь Саня об этом не напишет». «Положим», — согласился доктор. «Все равно надо знать, надо знать». Я принесла чай. Он залпом выпил стакан и сказал «Недурственно». «Сейчас на фронтах тяжело», — сказал он. «Я видел Володю, и он тоже говорил, что тяжело. Именно здесь, под Ленинградом». «Позвольте, но я же привез вам письмо». «От кого?» «От старого друга», — загадочно сказал доктор и стал искать противогаз, который висел у него под носом. Очевидно, письмо было в противогазе. «Служит с Володей в одной части. Именно он сказал мне, что вы в Ленинграде». Уезжая, просил передать вам письмо. Екатерине Ивановне Татариновой Григорьевой. Было написано на конверте. И адрес, очень подробный. И второй адрес, госпиталь, на случай, если доктор не найдет меня дома. Почерк был ясный, острый и незнакомый. Нет, знакомый. С изумлением я смотрела на конверт. Письмо было от Ромашова. «Ну что?» торжественно спросил доктор. «Узнала?» «Узнала». Я бросила письмо на стол. «Вы с ним знакомы?» «Познакомились у Володи. Превосходный человек. Заведует хозяйством. И Володя говорит, что без него, как без рук. Очень милый. К сожалению, уехал». Я что-то пробурчала. «Да, очень милый», продолжал доктор. «Пьет, правда. ну кто не пьет?» «Интересно, откуда же он знает, что я в Ленинграде?» «Вот так раз! Разве он у вас не был?» Я промолчала. «Да-с», — поглядев на меня поверх пенсны, сказал доктор. «Я полагал, что именно друг. Он, например, рассказал мне всю вашу жизнь, особенно последние годы, о которых я знал очень мало». «Это страшный человек, доктор». «Ну да». «И вообще...» «Ну его к чёрту! Ещё чаю?» Доктор выпил второй стакан, тоже залпом. Потом стал угощать меня концентратом шоколад с какао. «Очень странно», — задумчиво сказал он. «И что же, не станете читать письмо?» «Нет, прочитаю». Я разорвала конверт. «Катя, немедленно уезжайте из Ленинграда», — было написано крупно, торопливо. «Умоляю вас». Нельзя терять ни минуты. Я знаю больше, чем могу написать. Да хранит вас моя любовь, дорогая Катя. Вот видите, какие слова. Разве я посмел бы написать их, если бы не сходил с ума, что вы останетесь одна в Ленинграде? До Тихвина можно доехать на машине, но лучше поездом, если они еще ходят. Не знаю, боже мой, не знаю, увижу ли вас, моя дорогая, счастье мое и жизнь».